Глава 7. Lamley Road, Центральный район Фритауна. 17 марта, 7:20. Эй, ну ты чего? Прекращай реветь. Не могу, всхлипывала Ксюха. Ощущение, будто мы тебя предали. Глупости. Поехать одному это был мой осознанный выбор. Послушай, голос у девушки чуть окреп. Она старалась говорить ровно. Делаем маленькие паузы между слов. Платон вместе с советом директоров прогнулись под Глоболов. Это как? Не перебивай. Ты уже в воздухе был, когда все на совет собрались по поводу ультиматума. Так вот, был ультиматум, было голосование и были торги. И не перебивать не получилось. Уж совсем не нравилось, к чему Ксюха ведёт. И Красные волки теперь часть Global Corp, или точнее, Отряд специального назначения номер 37 дробь 4. Подожди, мы что же, японцы отдали? Ого, за неплохой гонорар всем членам отряда. Правда, Платон выбил гарантии, что профессору сохранят жизнь. Ксюха замолчала, выдохнула и продолжила, борясь с вернувшимися слезами. Но вот тебя они отстоять не смогли. Да кому я там нужен-то? Я же вообще уехал. Ты помнишь призрака, которого ты в отеле расстрелял? Помню. Хотя такое чувство, что это уже вечность назад было. Оказалось, что это родственник одного из боссов Глобулов, и они требовали кровь за кровь. Парни против были, многие. Но Платон сказал, что тебя уже и в живых-то может не быть. Ксюха заплакала. Ну, ну, ну, не плачь, всё нормально. Я услышал шурканье. а потом звякнуло битое стекло на входе перед магазинчиком и прошептал. «Ксю, не могу говорить, перезвоню». Держа пистолет на готове, аккуратно выглянул из-за прилавка. Зомби, девушка, но странная, будто свеженькая. Пепельное лицо, длинные темные волосы, еще чистые и не склоченные, распущенные и спадают на плечи. Одежда почти вся целая. лёгкое платьице в цветочек, розовые дешёвые кроссовки. И только на ноге чуть ниже колена зияла рваная рана, будто зверь какой-то отгрыз кусок мяса, пока добирался до белевшей кости. Девушка остановилась напротив входа, склонила голову к плечу, будто собиралась чихнуть. А может, жалась от солнца, или просто таким образом косилась в мою сторону и принюхивалась. Скинула нос Громко втянула воздух и захрипела короткими противными смешками. Стала разворачиваться в мою сторону, подтягивая раненую ногу. Всё больше дёргала носом и будто волновалась. Как же я устал. Банально физически. А мозг вместо того, чтобы начать что-то там щёлкать и рассчитывать траекторию полёта пули или искать пути отхода, подсунул мне недавно прочитанный совет из книги "Фотография для чайников". Съёмка против света, когда силуэт модели подсвечен сзади. Допускаю, что кадр мог выйти неплохим. Хрупкая мёртвая девушка с подсвеченными по контуру волосами, практически невидимые тонкие руки и, сука, рваная рана на ноге с таким же нежным ореолом по краям. Пфу, блин. Валить её надо или валить самому. Но я не успел. У неё за спиной, откуда не возьмись, появился здоровый чёрный мужик. Прям такой, как в кино показывают главарей африканских повстанцев. Камуфляжные штаны и футболка. На груди ожерелье из маленьких блинчиков, очень уж напоминающих человеческие уши. Бордовый берет, солнечные очки-авиаторы, гора мышц не слабее нашего мирного, а в руке здоровая грязная мачете. Двигался он бесшумно, в чем-то даже по-кошачьи. Но это была не дворовая кошка, а скорее лев. Не смотри я на зомбачку, даже и не знал бы, что кто-то проходит мимо. Свист мачете, рассекающего воздух, а потом стук головы о землю. Первое, что я услышал. Я метнулся обратно под прилавок, да еще и вжался как можно глубже, в тот момент, когда мужик повернул голову в мою сторону. Он что-то пробормотал на неизвестном мне языке. Потом дважды ударил мачете по решетке. А когда на улице послышался звук машины, крадущейся на первой передаче и скрип тормозов, зашёл внутрь и стал пинать пустые коробки. Я замер, стараясь даже не дышать. Пытался по звуку шагов определить его местоположение, направляя туда пистолет. Дура большая, а вось из-под прилавок завалить смогу. Он остановился примерно в центре. К нему подошёл кто-то ещё. Послышался звук передёрнутого затвора. Hello. Is anybody here? У мужика оказался гулкий голос, неожиданно с хорошим произношением. Он помолчал, скорее всего, прислушиваясь, а потом повторил уже по-русски: "Привет. Здесь есть кто-нибудь? Мы друзья и сможем помочь". С русским у него тоже оказалось всё хорошо. Уж не знаю, что это был за полиглот или на худой конец выпускник дружбы народов, но голос вполне уверенный и расслабленный. Если меня и видели входящим в этот магазин, то полной гарантии у них не было. Наша Рус спрашивает, а не вера в его помощь, не желание дружить у меня не было, и я промолчал. Шаги приблизились. Я увидел, как край кассового аппарата взметнулся вверх, а потом рухнул обратно, но уже развёрнутый на 180°. Дзинькнула касса и прозвучала длинная матерная тирада. Аппарат со свистом летел в стену. и отскочил прямо мне на ногу. Я хмыкнул и задержал дыхание. От боли чуть глаза не лопнули. Сука, килограмм десять, да еще острым концом. Думал, что меня спалят. Но мародеры посмеялись о чем-то своем, уже на местном языке, и вышли на улицу. То, что это мародеры или обычные бандиты, я не сомневался. А дождавшись, пока стихнет шум моторов, и выглянув на улицу, разглядел всю компашку. По улице удалялись две стандартные технички Toyota, набитый вооружённой шпаной, несколько мотоциклов и один небольшой серый грузовичок, заваленный техникой, чемоданами и коробками. От борта грузовика тянулись верёвки, каждый из которых были привязаны пленные. Не зомби, а живые парни и девушки плелись за машиной, подгоняемые вооружёнными людьми. Замыкали процессию четыре бойца с мачете, которые то пинали пленных, то крамсель одиноких мертвецов, появляющихся из переулков. Фух, кажется, пронесло. Я огляделся на трупы зомбаков, оставшихся после прохода колонны. Жёстко парни идут. Буквально выжженная земля за ними. Но это мне на руку. Пока они едут в сторону модных, я спокойно пройду по очищенной территории. Выждал ещё несколько минут, но никак не мог выкинуть пленных из головы. Вроде никто они мне. и своих дел полно, плюс травмы, плюс количество врагов и того хреновый расклад. Да и не обязан я им ничем. Вот только что же так хреново было смотреть на этих заплаканных женщин и избитых мужиков. Не наши, от слова совсем. Какое-то местное чернокожее племя. Но, сука, как же гадко это всё. В городе болезни мёртвые оживают, а они вместо того, чтобы помогать, людей в рабство гонят. И я чуть не взвыл, когда к колонне из переулка вместе с матерью вывели того самого паренька, что кинул в меня мячик. Пацан рычал и кусался похлеще любого зомбака, а мать в разорванном платье тихо всхлипывала. Их привязали к остальным, и колонна двинулась дальше. До машин метров двести. Можно было уже спокойно валить отсюда куда подальше. Найти какую-нибудь дыру, забраться туда и поспать хотя бы пару часов, а потом искать Катьку. Но ноги повернули не туда. Сами не слушая, но ищу голову, потопали вдоль стеночки за колонной. Хотя слушать было нечего, вместо споров, что это не моя война, в голове уже родился план. Проследить, крадучись по углам и прячась за безголовыми мёртвыми телами, дождаться, когда мародёры встретятся с модными. А то, что это разные отряды, я был уверен. И подшумок отбить пленных. И главная сила откуда-то взялись. Будто второе дыхание открылось. Почти всё так и произошло. Когда послышались первые выстрелы, а затем и крики, после которых полить начали уже не переставая, колонна растянулась. Грузовик с пленными сдал назад и спрятался в переулке. Возле него осталось два дряхлых мопеда. А чем ближе я подходил, тем больше деталей удавалось разглядеть, и назвать это старьём мотоциклами язык уже не поворачивался. На каждом сидело по вооружённому туземцу. И ещё двое бродили вокруг пленных, кичку их прикладами и не давая отходить от кузова. За спину никто не смотрел. Всё внимание было приковано либо к пленным, либо дальше за кабину, где шёл бой у торгового центра. Да и шумели изрядно, как только не боялись всех мертвеков в сакруге собрать. От угла, за которым я прятался, до ближайшей спины на мопеде было всего 2 м. Взяв в левую руку нож, а в правую держа TT Я, чуть пригибаясь и максимально тихо, выдвинулся вперед. А когда на улице раздался взрыв, под шумок бросился на туземца. Легкий удар рукояткой в затылок, обнять левой рукой с выходом ножа к горлу, прикрыться как щитом и навести пистолет в спину ближайшего бандита. Все четко, как по инструкции. Туземец не вырубился, застонал и трепыхнулся. Но я надавил ножом, и он притих. Больше никто не среагировал. Только один из пленных смотрел на меня круглыми глазами, то ли от страха, то ли просто не верил, что есть шанс на спасение. Я кивнул ему: "Мол, готовьтесь, сейчас на прорыв пойдём". Пленные занервничали, стали тыкаться друг о друга и шептаться, косясь в мою сторону. И тут на меня обернулся второй мотоциклист, закричал и стал вскидывать на меня калаш. Тощий, как большинство местных, никакой брони. Только растянутая майка без рукавов, калаш в его руках выглядел, как какая-то огромная базука. Пули из ТТ прошили его насквозь, будто картонную коробку. Он еще падал вместе с мотоциклом, а я уже развернулся, целясь и стреляя в следующую цель. Мой пленный вырвался. Но это не была попытка сопротивления, а рефлекс от выстрелов в паре сантиметров от его уха. Краем глаза отметил, что четвертый мародер уже не представляет опасности. Пленные, набросив на того веревку, толпой допинывали задушенное тело. Я еще раз ударил своего и аккуратно, чтобы не уронить мопед, завалил тело на землю. С поднятыми руками, демонстрируя дружбу и сочувствие, подошел к толпе пленных и начал резать веревки. Дошел до пацана, освободил его и потрепал по жестким коротким волосам. А он схватился за мою ногу и зарыдал. Эта минутка гуманизма и детских нежностей Стоил мне четырёх колошей, одного мопеда и кучи других, вероятно, полезных вещей. Туземцы, как саранча, стоило избавиться от верёвки, бросались по сторонам, сметая все трофеи. Я бросился к первому мопеду и смог заявить на него свои права только потому, что народ был занят добиванием парня, которого я только вырубил. Злобно зыркая по сторонам, я протиснулся к мопеду, поднял его и откатил в сторону. Прислушался, пытаясь хоть что-то разобрать в гомоне и понять тон всех этих бугульме, шагальме, тонго, бага, бла-бла-бла, и понял, что больше не слышу выстрелов из торгового центра. Зато топот и рычание приближалось со всех сторон. «Валите все нахер! Спасайтесь! Гоу-гоу-гоу!» В принципе, можно было не кричать. Спасенные уже тоже сообразили, что чем быстрее они свалят, тем лучше. Некоторые из спасенных бросились в рассыпную и побежали в переулки. Откуда практически сразу стали раздаваться жуткие крики. Остальные набивались в кузов заведённого грузовика, выбрасывали оттуда чемоданы и технику и помогали забираться женщинам и детям. Я пытался завести мопед, но каждый раз что-то срывалось: чихало, фырчало, но глохло. Блядь, а второй мопед уже умчал. Снова раздались выстрелы, но били уже в нашу сторону. Несколько пуль звонко попало по грузовику. но скорее случайной пули. Технику тут берегли. Крошки штукатурки выбило прямо у меня над головой, потом чиркнуло по стене совсем уж близко. Я чуть сдвинулся, спрятавшись за грузовик. И всё пенал и пенал педалики стартера. Ну давай, родная, давай, давай. Мопед наконец зарычал и дёрнулся, когда я поддал газа. Я не то, чтобы мастер по мотокроссу, но проехать, как говорится, дальше светофора смогу. Всё, валим, валим отсюда. Я оглянулся, оценивая ситуацию, и понял, что грузовика уже нет. Дорога свободна, и метрах в 50 к нам движутся мародёры. Им осталось перебежать перекрёсток, и уже не факт, что я успею свалить, даже с поправкой на местную точность. Первым шёл здоровяк с мачете. Очков уже не было, а вместо берета на нём красовалась повязка из бинтов, окрашенная в красный цвет. Но ну, прямо Рэмбо, только чернокожий. Он прокричал какие-то команды, и все остановились. Начали потихоньку сдавать назад, целясь уже не в меня, а по углам перекрёстка. И начали палить, когда с обеих сторон выскочила толпа мертвеков. Словно чёрная река с обеих сторон потянулся поток зомби, разделяя меня и мародёров. Спасибо, парни. И одним, что палят, отвлекает твари от меня. И вторым, что наконец-то заглянули на огонек. Не знаю, зачем я это сделал. Может, адреналин, а может, нервы. Но, глядя на Рэмбо, я поднес к колбу два пальца и вскинул руку, как бы прощаясь. А потом дал по газам. Не стал досматривать до конца его ответ. Взмах в мою сторону и мачете, проведенная по горлу, жест, понятный на любом языке. Гостевой дом Панголин. Западный район Фритауна. 17 марта, 21.50. Прям как колобок. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Недалеко, правда. Мопед добавил скорости передвижения, но проблем только прибавилось. Шум привлекал не только зомби, но и выживших с неясными намерениями. Меня дважды обстреляли. И если первый раз спасло расстояние и криворукость стрелков, то второй раз выручил броник. Опять начало тошнить. Уж не зная от усталости или очередные последствия сотрясения, Управлять мопедом становилось всё сложнее. Незнакомые кривые улочки, налепленные как соты домишки, всюду трупы, мусор, брошенные, а чаще сгоревшие машины. Прямой путь уже нереально было найти. Промучившись несколько кварталов, я наконец спешился. Убедился, что нет свидетелей, и завёз мопед в узкий проулок, где завалил его мусором и пустыми картонными коробками. Дальше пошёл пешком и практически сразу увидел вывеску. обещавшую ночлег. Гостевой дом Панголин по сравнению с соседями выглядел свежим. Отгородился невысоким каменным забором и несколькими пальмами. Стены выкрашены в жёлтый цвет, и судя по пустым банкам с краской у забора и хлипкими бамбуковыми лесами вдоль одной из стен, ремонт только-только закончили. У входа терраса с белой декоративной калиткой, белые оконные рамы, белые гаражные ворота, и решётки на каждом окне. Помню, в школе учил стихотворение: бла-бла-бла, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Вроде бы Александр Блок, хотя сейчас я был уже ни в чём не уверен. Случайные черты, я сейчас задолбался бы убирать: шесть мёртвых тел на дорожке от ворот до калитки, ещё трое на террасе. У всех раскрытые черепа, лишь пара аккуратных полевых отверстий. В остальном, похоже, работали молотками и мочеты. Кровавые брызги в некоторых местах на стене долетели аж до второго этажа. Выбитая входная дверь валялась в зале, заменяющим ресепшн. Возле стойки лежало ещё несколько трупов в разной степени сохранности после укусов монстров. Воняло страшно. Кровь, гниль, застарелый пот мёртвых тел. Но я не брезгливый. Зато возможных гостей отпугнёт. Мародёры прошлись основательно. Перевернули журнальный столик, сделанный из спилы толстого дерева. Сварили и обчистили витрину с сувенирами на продажу, распотрошили и раскидали содержимое чемоданов постояльцев. Я мельком пробежался в поисках хоть чего-то полезного и стал обладателем чёрного рюкзака Nike и туристической карты города. Сверяясь с планом эвакуации, разgrёб кучу сваленных на стойке ключей, выбрал номер с балконом и пошёл осмотреть первый этаж. комнату, где скорее всего проходили завтраки, не тронули, а вот кухню вместе с небольшим баром разгромили. Вся моя добыча полуторалитровая бутылка с водой, закатившаяся под шкаф, и пара консервных банок с каким-то местным овощным рагу, одной из которых я тут же вывалил на сковородку и разогрел на чудом уцелевшей газовой конфорке. Непривычно, но чертовски вкусно. Хотя я и саму банку готов был съесть, особенно если с хлебом. На втором этаже мародеров хватило только на два номера. Выбитые двери и, собственно, все. Брать там было нечего. Грубая деревянная кровать с сеткой от насекомых, тумбочка и пара плетеных стульев со столом. Вершина технологии и богатства, вентилятор в углу. Я ключом открыл дверь выбранного номера, полного близнеца от того, в который уже заглядывал. Закрылся и придвинул кровать, перекрывая вход. Тишина. только лёгкий ветерок шевелил занавеску. Я проверил балкон, потряс крепкие решётки и осмотрелся. Где-то вдалике слышались выстрелы и уходили в небо чёрные полоски дыма. Я запер балкон и задвинул занавески, а потом, не раздеваясь, даже броник не снял, пошёл в душ и минут 20 просто отмокал. Еле дополз до кровати и с пистолетом под подушкой вырубился. Проснулся в панике. С чувством, будто проспал что-то важное: экзамен или свидание, а может, собеседование на работу или шанс спасти свою сестру. Чёрт, чёрт, чёрт. Хотелось всего пару часов вздремнуть, а судя по тому, что за окном уже темно, вырубило часов на 12. Но тело это оценило. Голова болела только в моменты резких движений. Рука, если не махать, отзывалась легко и в чём-то даже приятной, как после зала болью. И даже опухший синяк на ноге от упавшей кассы не беспокоил, пока я оставался в постели. Стоило включить телефон, как посыпались сообщения о пропущенных вызовах и СМС-ки от Ксюхи. «Космос, выходи на орбиту! Эй, ты живой там?» «Мирный с Бамосом хотят ехать в Либерию, будут прорываться к тебе. Андрей, ответь!» «Твой отец звонил, а нам даже ответить нечего! Ну ответь, блядь!» Глобалы хотят взять под контроль Фритаун и ищут какой-то алмаз. Черт, надо же домой позвонить, они там, небось, совсем с ума сходят. Отец взял трубку моментально, будто в руке держал, несмотря на глубокую ночь. Голос уставший, но бодрый, особенно когда узнал. Коротенько доложился ему, пообещав беречь себя и найти Катьку. И передал привет матери, спящей на успокоительных. Она не такая сильная, как он, так что в ответ взял и с него обещание держаться и следить за ней. Типа бартер. Встретимся, посчитаем, кто как справился. Так проще, когда есть надежда на что-то понятное и простое. Потом набрал Ксюхи. Но тут ситуация повторилась, и абонент стал абонентом только с четвертого вызова. Р-р-р-р! Живой скотина!» Потягиваясь, промурлыкала Ксюха. «Мы уже не знали, что думать. Новостей почти нет из Сьерра-Леоне. Только мнение разных ученых и видных деятелей. Но такую пургу несут, что, кажется, они писатели-фантастов переодели и за научников выдают. Не рычи. Живой здесь – это уже достижение. Я открыл второй рагу и, не парясь, начал есть пальцами. Дело есть. Можешь отследить меня и проложить маршрут до старого здания колледжа Фура-Бэй? Ладно, дай мне пять минут. Оделся и собрался я даже быстрее. И прежде чем перезвонить Ксюхе, выбрался на балкон, осмотреться. Опять выстрелы вдалеке. Опять от света зарева чего-то горящего. Хоть в чем-то стабильность в этом сошедшем с ума городе. По моим прикидкам, по прямой до колледжа километров 7-8. Но тут нужна такая кривая, чтобы и глобалов, и мародеров не встретить. Третий день всего в городе, а врагов в разы больше, чем друзей. Зря я, конечно, понтовался перед Рэмбо, да еще и в таком приметном броннике. Но не брошу. Пользы от него все равно больше. Уже доказано. Как успехи? В этот раз наша хакерша взяла трубку сразу. Пару минут ещё. Starlink что-то тупит, не сразу взломать смогла. Слушай, а что там с Глобулами? Какая у Платона сделка насчёт меня? Я постарался подобрать слова, не понял ещё для себя, просто ли я злюсь на контору или прямо ненавижу. Может договориться так, чтоб отстали, а? Ну да, ну да. Но это если бы ты наследник этой династии не завалил то, да. Всё так плохо? Так это полемянный главы Глобулов. В деле хотел себя проверить, чуть ли не первый боевой выход был. Так что за твою голову сейчас сотку евро дают. А если откупиться? Тебе там голову что ли на пекло? Ксюха хихикнула. Хотя есть одна идея. Новость помнишь пару недель назад, что Global Diamond Corp нашли крутой камушек размером чуть ли не с теннисный мяч. Что-то было. Название там ещё какое-то бодрое. Я напряг память, реально будто несколько лет прошло с момента, как я сюда пролетел. Вспомнил. Львиное сердце. Рекордно крупный сверхглубокий алмаз. И что? Пролюбили они его, как эпидемия началась. Тупо ищешь из лаборатории, найдёшь, может и откупишься. Ксюха замолчала. Так, помечтали и хватит. Вижу по спутнику движение прямо рядом с тобой. Иди на запад, проведу тебя до библиотеки.